Ричард Чизмен, Деминик Фитсиманс, Оли Куин, Джонни Пенхаллигон и я чокаемся стаканами и бутылками, а вокруг пьяно ревут и bobнят посетители погребённого епископа паба на булыжной улочке у западных ворот Хамбер колледжа. В пабе не протолкнуться. Завтра начинается рождественский исход, и нам чудом удаётся найти столик в самом дальнем углу. Я днём духом осушаю стопку Kilmogun Special Reserve и виски тяжёлым комм соскальзывает в горло, прожигая насквозь от миндалин до самого желудка, а потом начинает растворять тревогу, терзающую меня с тех пор, как пару часов назад я очнулся в часовне, совершенно не понимая, что произошло. Мысленно убеждаю себя, что месяц выдался на редкость тяжелый. Сдача письменных работ, жесткие сроки, бесконечное нытье Мария Анжелы. А на прошлой неделе еще и две ночные попойки у жаба, чтобы улистить Джонни Пинхолегона. Внезапная потеря времени. Не симптом опухоли мозга. Да и вообще, я пока не падаю без причины и не брожу нагишом по крышам колледжа среди каминных труб. Я забыла времени, сидя в красивейшей позднеготической церкви в Великобритании и размышляя о шедевре Рубенса. Подобное окружение создано для того, чтобы заставить человека утратить счёт часам. Оли Куинна пускает на столешницу полупустую кружку и тихонько рыгает. Лэм, ты разобрался, как Дональд Рейган выиграл холодную войну? Я его еле слышу. Молодые консерваторы Хамбер колледжа в соседнем зале громко подвывают бессмертным рождественским хиту Клифа Ричерца "Meelo and Wine". "Омела и вино". Английский. Ха-ха, всё изложил и стряхнув с листов вековую пыль, подсунул профессору дюю под дверь. Киваю я. Не знаю, как ты целых 3 года эту политику долбишь. Ричерчизмен утирает с хемингуэевской баротки пену, оставленную гинесом. Уж лучше обрезание с помощью терки для сыра. «Жаль, что ты ужин пропустил», — говорит Фитт Симмонс. На десерт пошли остатки норнийской травки Джонни. Не хватало еще, чтобы уборщица, приводя в порядок его комнату в конце триместра, наткнулась на его запасы, приняла их за крысиные катышки и выбросила вместе с липкими скаутскими журнальчиками. Джонни Пинхолигон, не отрываясь от кружки с горьким пивом, показывает Фитт Симмонсу средний палец, дергает узловатым кадыком. Я лениво представляю, как провожу по нему опасной бритвой. Фитт Симмонс выркает и поворачивается к Чизману. А где же твой приятель, загадочное дитя Востока в кожаных штанах? Чизман косится на часы. В 30 тысячах футов над Сибирью перевоплощается в ревностного конфуцианина и примерного старшего сына. «Если бы сек все еще оставался в городе, я не стал бы почем зря рисковать своей репутацией в компании ярых гетеросексуалов. Я теперь убежденный рисолюб». «Фиц, угости-ка меня канцерогенной палочкой. Дай мне в зубы, чтоб дым пошел». Американцы почему-то обожают это выражение. «Здесь курить бесполезно». Морщится Оли Куин, извечный сторонник борьбы с курением. «Все равно дымом дышим». «Ты ж бросаешь». Фитт Симмонс протягивает Чизману пачку Данхила. Мы с Пинхолигоном тоже берем по сигарете. Успеется. Отмахивается Чизман. Джонни, будь так любезен. Дай зажигалку Германа Геринга. Она прямо-таки источает эманации зла. Пинхолигон вытаскивает увесистую зажигалку времен Третьего Рейха. Самую настоящую. Приобретенную его дядей в Дрездене. На аукционе такая штучка улетает за три тысячи фунтов. «А где сегодня РЧП?» – спрашивает Пенхолегон. «Будущий лорд Руфус Четвинд Питт сегодня решил пополнить запасы наркоты», – отвечает Фитт Симмонс. «Какая жалость, что это не академическая дисциплина. Зато это надежный, защищенный от спада сектор нашей экономики, замечаю я». «На будущий год», – говорит Оли Куин, – сдирая наклейку с бутылки безалкогольного пива. «Мы выйдем в реальный мир и начнем зарабатывать себе на жизнь». «Вот-вот, жду не дождусь», — хмыкает Фит Симмонс, поглаживая ямку на подбородке. «Презираю бедность». «Ага, у меня аж сердце кровью обливается». Ричард Чизман зажимает сигарету уголком губ, прямо как Серж Генсбур. «Твой Порше, прикид от Версачи и двадцатикомнатное родовое гнездо в Коцуолге производят на окружающих абсолютно неверное впечатление». «Все это добыто моими предками», возражает Фитт Симмонс. «А по-честному, мне полагается мой собственный нереально жирный куш, который можно промотать». «Папочка все еще подбирает тебе теплое местечко в Сити?» спрашивает Чизман и недоуменно морщит лоб, потому что Фитт Симмонс начинает заботливо отряхивать его твидовый пиджак. «Чего это ты?» «Да вот, отрисаю с тебя прах застарелых обид». Они к нему напрочь приклеились. «Говорю я». А ты, Чизман, не критикуй семейственность. Все мои дядья, у которых, кстати, отличные связи, полностью согласны с мнением, что именно благодаря непотизму наша страна стала такой, как сейчас. Чизман обдает меня струей сигаретного дыма. Когда ты станешь сгоревшим на работе аналитиком Ситибанка и у тебя отнимут ламборгини, а адвокат твоей третьей жены выкрутит тебе яйца и подведет под судейский молоток, ты пожалеешь о своих словах. Это точно, соглашаюсь я. Адов в будущих святках предвидит, что Ричерчизмен осуществит благотворительный проект по защите беспризорников в Богатыи. Чизмен обдумывает эти идеи с беспризорниками Богатыи, удовлетворённо ворчит и больше не возражает. Благотворительность порождает неродивость, изрекает он. Нет, лучше я в журналюги подамся. Колонка здесь, повестушка там, выступление на радио и телевидении. Кстати, Он выуживает из кармана пиджака книгу с надписью на обложке «Криспин Херши. Сушеные эмбрионы». И наискосок ярко-красным. Сигнальный экземпляр. Мне впервые заказали рецензию для публикации Феликса Финча в Пикаделли-ревью. 25 пенсов за слово. 1200 слов. 300 фунтов за два часа работы. Неплохо, а? Ну, Флит-стрит, берегись, говорит Пинхолигон. А кто такой Криспин Херши? Чизман вздыхает. «Сын Энтони Херши». Пинхолегон только глазами хлопает. «Ой, да ладно тебе, Джонни. Энтони Херши – знаменитый режиссер. В 64-м он получил Оскара за Баттлшип Хилл, а в 70-е снял «Ганимед 5», лучший британский фантастический фильм всех времен. «Этот фильм лишил меня воли к жизни», добавляет Фитт Симмонс. «А меня, кстати, впечатляет твой заказ, наш обожаемый Ричард». Говорю я, последний роман Криспена Херше был просто блеск. Я его подобрал в хостеле в Ладакхе, когда после школы путешествовал по миру. А что? Новый роман так же хорош. Мессия критик складывает кончики пальцев в домиком, как бы сосредоточиваясь. Херш младший, одарённый стилист. А Феликс, то есть Феликс Финч, для вас плебеев, его все ставят на одну ступень с Макьюином, Ружди и Сигура и так далее. Похвалы Феликса малость преждевременны, но еще несколько книг, и Криспин вполне созреет. «А как продвигается твой роман, Ричард?» – спрашивает Пенхолегон. «Мы с Фитт Симонсом тут же корчим друг другу рожи висельников». Рождается в муках. Чизман задумчиво взирает на свое славное литературное будущее, и эта картина ему очень нравится». Мой герой, Кембриджский студент по имени Ричард Чизмен, который пишет роман о Кембриджском студенте Ричарде Чизмене, который работает над романом о Кембриджском студенте Ричарде Чизмене, такого ещё никто не писал. Прикольно, говорит Джонни Пенхолигон. Это прямо как пенистая кружка мочи, заявляю я. Чизмен буравит меня убийственным взглядом, пока я не поясняю, Я имею в виду содержимое моего мочевого пузыря, потрясающий замысел Ричард. А теперь простите, я вас покину. В мужском туалете воняет застарелой мочой. Единственный писсуар забит и полон янтарной жидкости, готовой выплеснуться через край. Приходится встать в очередь, точно девчонки. Наконец из кабинки вываливается какой-то амбалист и гризли, и я занимаю освободившееся место, начиная уговаривать мочеиспускательный канал сработать. Но тут из соседней кабинки меня окликают. Привет, Хьюголем, восклицает кренастый смогулый тип с тёмными кудрями в рыбацком свитере. Моя фамилия в его устах звучит как Лим, типично новозеландское произношение. Он старше меня, ему около 30, но я никак не могу вспомнить, откуда его знаю. Мы встречались когда-то ещё учился на первом курсе, Кембриджские снайперы, помнишь? Прости, я тебя отвлекаю от дела, чем, разумеется, грубо нарушаю неписаные правила общения в мужском туалете. Сам он мочится без рук в журчащий писсуар. Элайджа Дарнок, аспирант факультета биохимии, колледж корпус Кристи. В памяти что-то мелькает. Ну, конечно же, уникальная фамилия. Стрелковый клуб, да? Ты с каких-то островов к востоку от Новой Зеландии? Да, верно, с Чатемских островов. А тебя я запомнил, потому что ты прирождённый снайпер. Как говорится, есть ещё место в гостинице. Я наконец-то соображаю, что его интерес ко мне не носит сексуального характера и спокойно занимаюсь своим делом. Боюсь, ты меня переоцениваешь. Да ты что, дружище? Тебе на любых соревнованиях первое место обеспечено. Серьёзно? Я слишком много внимания уделял вещам, не связанным с учёбой. Он кивает. Жизнь слишком коротка, чтобы всё переделать. Верно. Надо да, вроде того. Ну и как тебе Кембридж? Потрясающе. Отличная лаборатория, замечательный научный руководитель. Ты ведь изучаешь экономику и политику и должно быть уже на последнем курсе. Да, как-то быстро время пролетело. А ты всё ещё стреляешь религиозно? Я теперь анахорет. Минуточку. нахаред это отшельник, хотя возможно, это какой-то новозеландский или стрелковый жаргон. В Кембридже полно выражений, которые понятны только посвящённым. Посторонним в этом тесном кругу места нет. Класс, говорю я, а на стрельбище я действительно ездил с удовольствием. Никогда не поздно начать снова. Стрельба это как молитва. А когда цивилизация прикроет лавочку окончательно, владение оружием будет цениться куда больше любых университетских степеней. Ну ладно, счастливого Рождества. Он застёгивает молнию на штанах. До встречи. Ну, Оли, и где же твоя таинственная красотка? спрашивает Пинхолигон. Оли Куин морщится. Обещала подойти к половине восьмого. Подумаешь, всего-то опоздает на полтора часа, говорит Чизмен. Это вовсе не значит, что она решила сменить тебя на какого-нибудь спортсмена с физиономией Киану Ривса, мускулатурой Кинг-Конга и моей харизмой. «Сегодня я везу ее домой, в Лондон», – поясняет Олли. Она живет в Гринвиче, так что непременно подойдет с минуты на минуту. Ко Алиисе Олли не унимается Чизмен, ведь мы же все-таки друзья. Она действительно твоя подружка или ты ее того, ну, в общем, придумал? «Она действительно существует», загадочно произносит Сфит Симмонс. «Да ну! Я гневно зыркаю на Оли. С каких это пор бандюган, усердно наставляющий рога добропорядочным мужьям, имеет преимущество перед своим соседом по лестничной клетке? Абсолютная случайная встреча». Сфит Симмонс сыпает в рот остатки жареных орешков. «Я наткнулся на Оли и его даму сердца в книжном магазине «Хеферс» в отделе драматургии». «И будучи новым реформированным представителем постфеминистского общества, сколь высоко ты оценил бы королеву Несс?» – спросил я у него. «Очень даже секси». «Олли, признавайся, она из эскорт-сервиса?» «Да пошел ты!» Олли ухмыляется, как слезавший сметану кот, а потом вскакивает и вопит во все горло. «Несс!» «Вот уж действительно легка на помине! Хорошо, что ты пришла!» Девушка с трудом пробирается сквозь плотную толпу студентов. «О, прости, пожалуйста». Она целует Олью в губы. Автобуса лет восемьсот не было. Я ее знаю, точнее знал, в библейском смысле этого слова. Фамилии не помню, зато все остальное помню очень хорошо. Мы познакомились на вечеринке, когда я учился на первом курсе. Тогда она звалась Ванессой. Эта любительница крепких выражений училась, если память меня не изменяет, в Челтнэмском женском колледже, а жила у чёрта на рогах, в дальнем конце Трампиннгтон-роуд, где вместе с какими-то девицами снимала особняк. Мы тогда откупарили бутылку Шато Латур 76 -го года, которую она стащила у своих знакомых перед началом вечеринки. Потом, при случайных встречах в городе, мы приветливо кивали друг к другу, из вежливости не делая вида, будто не знакомы. Она, конечно, ловчила. Куда там Олли? Но, пытаясь сообразить, чем все-таки Олли ей понравился, я вспоминаю о временном лишении прав за езду в нетрезвом виде и о тепле и уюте астры Олли. В любви, как и на войне, все средства хороши. Но я, хотя и не святой, по крайней мере, не лицемер. Тем более, что Несс, заметив меня, за пятую долю секунды заключила со мной взаимные соглашения о сердечной амнезии. «Садись на мое место», — говорит Оли, снимая с нее пальто, как истинный джентль-хрен. «А я преклоню перед тобою колено. Фитц, вы ведь знакомы? А это Ричард». Очарован. Чизмен вяло пожимает ей пальцы. «Я зловредный гей. Скажи-ка, ты Несси-чудовище или Несси-чудо? Я совершенно очарована. Улыбается она. Я хорошо помню её голос. Прекрасно поставленный выговор с притворно-просторечными интонациями. Для друзей я просто Нес. Но ты можешь звать меня Ванессой. А я Джонни. Джонни Пенхалигон. Джонни, перегнувшись через стол, пожимает ей руку. Очень рад знакомству. Олли нам столько о тебе рассказывал. Исключительно хорошая. Быстро добавляю я, и протягивая руку, представляюсь. Хьюго. Несс, не моргнув глазом, заявляет. «Значит, Хьюго, Джонни, зловредный гей и Фитц. Кажется, всех запомнила». Она поворачивается к Олли. «Извини, а ты-то кто?» Олли хохочет натужно и слишком громко. Его зрачки превращаются в мультяшные сердечки, и я в энный раз пытаюсь вообразить внутренние ощущения того, кто влюблен». потому что внешне приходится корчить из себя эдакого покорителя сисек. «Между прочим, теперь очередь Ричарда покупать выпивку», объявляет Витт Симмонс. «Да, Ричард? Ну что, проветришь свой бумажник?» Чизмен изображает полное непонимание. «Разве сейчас не твоя очередь, Пенхолегон?» «Нет, я оплатил предпоследний заказ, но твоя попытка весьма трогательна». «Но ты же владеешь половиной Корнуола», — говорит Чизменн. Ахмес, видела бы ты его поместье: сады, павлины, олень, конюшни, а вдоль парадной лестницы портреты капитанов Пинхолигонов за 300 лет их владычества. Пинхолигон фыркает. Вот как раз из-за трёхлятого поместья триде его нам вечно не хватает денег. Содержать его можно только себе во вред. А павлины полные ублюдки. «Ой, не изображай из себя Скруджи, Джонни. Коммунальный налог наверняка дает вам возможность сэкономить немалую сумму. А мне, пожалуй, придется торговать с собой, чтобы набрать денег на автобусный билет в лиц, на свою голубятню». Чизман мастак придуриваться, хотя у него осталось не меньше 10 тысяч фунтов дедово наследства. Но сегодня у меня нет желания его подначивать. «Так и быть. Выпивка за мой счет», – заявляю я. Оля, раз ты собираешься вести машину, то больше не пей. Возьму-ка я тебе томатного сока с соусом табаско для сугреву. Так, чизмэну гинес, пиццу, кружку пеннистого австралийского поила. А тебе, нес, чем тебя травить? Выпьёшь красного, и жизнь прекрасна. Оля явно хочет подпоить подружку. В таком случае, бокал красного в самый раз, хьюга, отвечает она. Я хорошо помню ее многозначительные интонации. Здешнее красное можно пить только при наличии запасной глотки в сумочке. Это не шатолотур. «Тогда Арчерс со льдом», — говорит Несс. «Береженого Бог бережет». Мудрый выбор. «Мистер Пенхаригон, вы не поможете мне донести напитки в целости и сохранности?» «У барной стойки настоящая битва». В погребенном епископе жуткая давка и толкотня... Нью-йоркное першество юных духом и телом. Хокинг и Далай-лама. Вот кто герои дня. Короткие джинсовые юбки, рубашки из Gap Next. Кто-то весь в белом, кардиганы как у Курта Кобейна, чёрные левайсы. Нет, ты глянь, как этот обочеенный мудак у сортира на меня уставился. От голоса Керсти Маккол и The Pox ёкает сердце. А ноги не держат вообще. Угу. Отоварился в благотворительной лавке, приобрел коросту, чесотку и вшей. Удушливая амбре, лак для волос, пот, акс, шанель номер пять, табачный смог. Сверкают отбеленные, ухоженные, без единой пломбы зубы в ответ на дурацкую шутку. Слыхали? Кот Шрёдингера сегодня сдох. Нет, нет, не сдох, а жив. Или все-таки сдох? Громкие дебаты о лучшем Джеймсе Бонде, о Гилморе, о Оторсе и Сиди из Пинкфлойда. Разглагольствование о гиперреальности всего на свете, о стерлингово-долларовом паритете, о Сартри, о Барте Симпсоне и о мифологиях Барта. «Мне двойной дубина», о Джорджа Майкла «Стильная щетина». После «The Smiths» музыки в принципе нет. А вокруг висит от кардебалет, таких высококультурных, привилегированных, интеллигентных, почти как я. Их глаза, их чаяния, их карьеры сияют ярче звёзд. Даже в утробе они ощущают себя в полный рост. Государственные мужи, вершители судеб, законодатели и банкиры, ещё инстату папелярей, на положении воспитуемого. Латин но уже готовы править миром, взлелеенные в луне глобальной или не очень элиты. Они властью на царствие помазаны и деньгами окреплены, будто медом облиты. Ведь власти деньги, как Винни-Пух и мед, неразлучны. Это и Ослик сразу поймет, я и сам такой же. И, кстати, Алоне, слушай, ты так похожа на Домимур в привидении, но просто загляденье. Алая роза, как известная эмблема, Вот только у меня мучительная проблема. Сливочного масла в запасе через край, а нес пышный горячий каравай. Хюга, что с тобой? С неуверенной улыбкой спрашивает Пенхалигон. К барной стойке не протолкнуться. Страждущие обступили её в два ряда. Всё нормально, говорю я, повысив голос почти до крика. Унёс с мыслями на несколько световых лет отсюда. Кстати, Жаб приглашает тебя на завтрашние посиделки, потусим напоследок, прежде чем разлететься по домам. Ты, я, Эузебела, Брэсклек, Ринти и ещё пара человек. Все свои ребята. Пинхелигон корчит недовольную гримассу. Я матри обещал завтра вечером быть в Тридейва. Так ведь я ж тебе руки не выкручиваю, моё дело передать приглашение. Жаб говорит, что твоё присутствие благораживает общество. Пенхолегон с опаской обнюхивает сыр в мышеловке. Вот так прямо и говорит. Да, мол, ты придаешь солидности вечеринке. А Рентий зовет тебя пиратом пинзаса, потому что ты всегда уходишь с добычей. Джонни Пенхолегон улыбается. А ты пойдешь? А то. Я эту тусню ни за что на свете не пропущу. Ты ведь на прошлой неделе здорово влетел. Я никогда не трачу больше, чем могу себе позволить. Жмоты теряют больше, и это, между прочим, твои слова, золотые, девиз картошников и экономистов. Мой партнёр по развлекательно-азартному времяпрепровождению не собирается оспаривать авторство фразы, которую я только что придумал. Ну, в общем-то, домой можно и в воскресенье. Короче, я тебя не уговариваю. Скажу предкам, что у меня встреча с научным руководителем. Задумчиво тянет Джонни. А это почти правда. И темы будут подходящие. Прикладная теория вероятности, прикладная психология, прикладная математика. Самые, что ни на есть, ценные навыки и умения для бизнесмена. И твои предки их наверняка оценят при первой же игре на поле для гольфа в вашем имении. Кстати, Жаб предлагает поднять ставку до 100 фунтов. Симпатичная круглая цифра и изрядная порция нектара для вас, сэр, если фарт вас не покинет. Хотя пират Пинзаса по определению человек фортовый. Ну да, я кое-что умею, с усмешкой признаёт Джонни Пенхэлигон. Я тоже усмехаюсь. Кой кому завтра наверняка ощиплют пёрышки. Через 15 минут мы приносим заказанные напитки к нашему столику, но там нас увы ждёт неприятность. Ричард Чизман, восходящая звезда «Пикадилли Ревью», загнан в угол тремя готами-металистами из кембриджской группы «Come up to the lab». Их концерт на кембриджском зерновом рынке месяц назад подвергся извительной критике в студенческой газете «War City» в статье за авторством Ричарда Чизмана. Басист – натуральный монстр Франкенштейна, без губы и неуклюжий. У одной готессы глаза бешеной собаки, акули подбородок и кости шипастых перстней. У второй на ярко-малиновых платках сидит котелок, будто из заводного апельсина, со шляпной булавкой, украшенной огромным стразом, а глаза такие же безумные, как у первой. Судя по всему, обе на амфетаминины под завязку. А ты хоть что-то стоящее сделал? Вторая готесса тычет измана в грудь угольно-чёрным ногтем, подчёркивая важность своих слов. Нибос никогда не выступал перед реальными слушателями. а еще никогда не сношался с ослом, не устраивал переворотов в странах Центральной Америки и не играл в драконы и подземелья. Огрызается Чизмен, но имею право высказать свое мнение о тех, кто этим занимается. Ваше шоу – полное дерьмо, и я от своих слов не откажусь. Вторая Готесса перехватывает инициативу. Все скребешь своим пидорским перышком в своем пидорском блокнотике, гробишь настоящих артистов, гнида, вонючий ком под залупного сыра. Ох, ты какие мы умные, а главное, оригинальные, говорит Чизмен. Ни разу такого оскорбления не слыхал. А что ты хочешь, а ты этого мудака, поклонника Криспино Хёрше, первое Гаттесса выхватывает из кармана Ричарда сушёные эмбрионы. Оба те ещё уроды. Ага, а ты, наверное, книги читаешь. Чизман тщетно пытается отобрать у нее книгу, и мне явственно представляется, как шпыняют забитого мальчишку Гея и вытряхивают содержимое его ранца с покрытого копотью железнодорожного моста над веткой из лица в Брэдфорд. Вторая Готесса разрывает книгу пополам по корешку, швыряет половинки в угол. Франкенштейновский монструозный год. Гулка ржет. Бу-га-га. Оля поднимает одну половинку, Чизман поднимает с пола вторую и окончательно выходит из себя. Даже в самых ужасных опусах Криспина Херша куда больше художественных достоинств, чем во всем вашем поганом бренчании. Ваша так называемая музыка – редкостное дерьмо. Она вторична и паразитична. Чем слушать, как вы дрочите, лучше сразу проткнуть барабанные перепонки шляпной булавкой. Всё бы хорошо. Вот только зря он произносит последнюю фразу. Ибо если показать голую затницу разъярённому единорогу, то количество возможных исходов сводится к одному единственному. Пока я пристраиваю стаканы на столешницу, вторая гатесса вытаскивает из котелка шляпную булавку и набрасывает на миссия критика, который картон наваливается на стол. Стол падает, стаканы летят на пол, девчонки ахают и визжат. Боже мой! Вторая Готесса прыгает на падшего Чизмана и замахивается шляпной булавкой. «Я еле успеваю выхватить у этой дуры ее сверкающее смертоносное оружие», а Джонни, вцепившись ей в патлы, оттаскивает от Чизмана. Кулак басиста мелькает в миллиметре от носа Пинхолигона. Джонни отшатывается и налетает на Оли и Несс. Пронзительный визг первой Готессы становится различим человеческим ухом. «А ну, уберите от нее свои вонючие лапы!» Пицциман спускается на пол, кладёт голову чизмана к себе на колени. Ричард комично хлопает глазами, как прибабахнутый мультяшный персонаж. А вот из уха у него ручейком струится кровь, что не может не беспокоить. Я внимательно осматриваю ухо. Ничего страшного, мочка царапана, но придурочным годам об этом знать не обязательно. Я встаю и гаркую во всю глотку тоном, немедленно прекращающим всякие потосовки. Ну что, Да игрались. Вас всех сейчас в дерьме утопят. Он сам напросился, заявляет вторая гатесса. Да, он первый начал, поддерживает её подружка. Он нас провоцировал. Тут полно свидетелей. Я широким жестом обвожу толпу зевак, жаждущих продолжения скандала. Все прекрасно видели, кто на кого первым напал. Если вы думаете, что вербальная провокация это оправдание для нанесения тяжких телесных повреждений, то должен признать, вы ещё глупее, чем кажется на первый взгляд. Вот эта шляпная булавка. Вторая готесса замечает кровь на острие, бледнеет и швыряет булавку на пол. Спустя секунду трофей перекатывывает ко мне в карман. Смертельно опасное оружие, использованное с преступным умыслом. И на нём твоя ДНК за такое дают 4 года тюрьмы. Да, дебочки, 4 года. А если вы повредили моему другу барабанную перепонку, то и все 7. Но ну, к моменту завершения моего выступления в суде ваш срок наверняка будет именно таким 7 лет. Итак, или вы считаете, что я блефую? А ты что за хрен с бугра? Неуверенно вопрошает год басист. И я хочу зловещье, как Элрон Хаберт, знай, юный гений, что я аспирант юридического факультета. А вот ты теперь соучастник преступления. То есть, на простом и понятном языке, тебе, мой дорогой, тоже светит приговор. Бравада второй Гетесы тает на глазах. Ну я же, басист хватает её за руку и тянет за собой. Валим отсюда, Андрея. Да-да, Андрея, беги. Издевательски скалюсь я. «Скройся в толпе! Хотя нет, погодите! Вы же собственноручно расклеили по всему Кембриджу афиши с вашими рожами! Ну тогда вам всем и впрямь капец! Вы в глубокой жопе!» Весь состав «Come up to the lab», сообразив, что пора сматываться, спешит к выходу. Я кричу им вслед. «До встречи в суде! Не забудьте запастись телефонными карточками!» В камере предварительного заключения они вам очень даже понадобятся. Пинхолегон поднимает стол. Оля собирает стаканы. Фитт Симонс усаживает пострадавшего на скамью. А я спрашиваю у Чизмана, сколько пальцев я держу у него перед носом. Он морщится и утирает рот. Отстань. Эта стерба пыталась проколоть мне ухо, а не глаз. Появляется страшно недовольный хозяин заведения. Что здесь происходит? Я поворачиваюсь к нему. на нашего друга только что напали трое подвыпивших старшеклассников и ему необходима срочная врачебная помощь поскольку мы за всегда той вашего заведения нам бы очень не хотелось чтобы вас лишили лицензии поэтому мои друзья Ричард и Оли объяснят в отделении скорой помощи что несчастный случай произошёл вне стен вашего паба Но, возможно, я не совсем правильно понимаю ситуацию, и вы всё же предпочли бы обратиться в полицию. Хозяин мгновенно соображает, что к чему. Ну, что вы, конечно, нет. Очень вам признателен. Всегда, пожалуйста. Олли, где припаркована твоя чудесная Астра? На стоянке в колледже. Нонез, можно воспользоваться моей машиной? Услужливо предлагает Пинхолигон. Нет, Джонни. «Ты и так перебрал, а отец у тебя все-таки мировой судья». «Да, сегодня все полицейские с алкотестерами», предупреждает хозяин. «Значит, Оли, ты единственный, кто вполне трезв. А если вызвать скорую из Аденбрукской больницы, то приедут и полицейские. И тогда начнутся вопросы, письменные заявления, всякие там, а как поживает ваш отец», подсказал хозяин. «Да еще и в колледж сообщат». Оля смотрит на Нэс, как обиженный мальчуган, у которого отобрали конфету. "Ты езжай", говорит Нэс. "Я бы с тобой поехала, но от вида крови меня", она презрительно морщится. "А ты помоги приятелю". "Но я же обещала отвезти тебя в Гринвич". "Не волнуйся, я прекрасно доберусь и на поезде. Немаленькая. Позвони мне в воскресенье, обсудим планы на Рождество. Ладушки. Ну всё, вперёд".